Глава пятьдесят вторая. Один больной мужчина. Антон. Я просыпаюсь от звонка телефона, подрываюсь с постели, нахожу злосчастный мобильник и дури от злости. Отец, в четыре утра. Он совсем, мать его, заработался? Забыл про время? Отец, ты с дуба рухнул. Ночь на дворе. Злобно возмущаюсь. Однако из трубки вместо зычного баса родителя раздается какой-то хрипп. А потом я слышу его слабый голос. «Плохо мне. До скорой не дозвонюсь, выручай, сын». Ептель нашел, когда болеть. Не мог дождаться утра. Что у него там? Температура? Хорошо живем на соседних улицах. Быстро впрыгиваю в джинсы, на ходу натягиваю свитер и бегом к отчему дому. По дороге все же умудряюсь дозвониться в скорую, вызывая машину к дому отца. Когда я назвал, кому именно вызываю бригаду, там сразу засуетились. Скорая приехала буквально через 3 минуты. Оказалось, у отца вовсе не температура повысилась. Жаловался на сильную боль в груди. Очень скоро его всего серого погрузили в карет скорой помощи. Что с ним? спрашиваю врача. Похоже на инфаркт, точнее, скажем, в больницу. Инфаркт это новость ненадолго прибивает меня к плинтусу. А вот так дети становятся сиротами. Замираю на месте, смотрю, как скорую возят моего единственного близкого человека. Паршиво, что так случилось, спору нет. Отец нужный человек, от него многое зависит на работе. Но без его наставления я вполне мог бы прожить. Дика хочется к Мирке. Она бы и с отцом помогла, кстати. Она это отлично умеет ухаживать, это прямо её. Помню, целую неделю ко мне в больницу шастала, когда мне вырезали аппендицит. И дома ухаживал по первому классу. А если не она, это мне что ли за ней ухаживать? Но ну нет, ян такое не подписывался. Снова выдумываю омере. Сейчас бы обнял её, пил с губами в губы и забыл всё на свете. А нельзя, батя шкуру сдёрнёт, все мозги ложкой выест. Стоп. Но не после инфаркта же так. Был нельзя, при автоматом можно. В таком состоянии отец мне точно не помешает вернуть жену туда, где ей и полагается быть. Уже не угрозит лишением наследства и тем более вальнения. А что? сочестно, он после инфаркта, скорее всего, станет овощем. В общем, полный кирдык, только не это. Я потом запарюсь ходить к нему домой. Мне, конечно, найму сиделку. Но это же надо будет являться к нему как по расписанию, контролировать, как идут дела. Или такие последствия только после инсульта? Ты кого знает, я не медик. Открываю телефон, нахожу в поисковике, какие последствия бывают после инфаркта. А там жесть, может быть, что угодно вплоть до летального исхода. Да, ситуация. Но всё-таки надо признать, дела мои не так уж плохи. Скорее вспоминаю, какой я в случае чего богатый наследник. Единственный к тому же. Батя у меня человек не бедный, не даром занимал в администрации тёплое место, которое, к слову, освободилось. Папин инфаркт вообще может стать для меня переломным событием. Ведь я автоматом исполняющий обязанности, а там замучу избирательную кампанию, буду мол поддерживать политику отца, рожал бы избиратели. Потирай руки в предвкушении, все одно к одному. К будущему мэру Мирка побежит аж бегом, это сто пудов. Надо только дождаться, пока выяснится, что с отцом. Собственно, зачем ждать, все ясно и так. Я еще в первый день узнал, где она живет. И теперь меня ничего не держит, могу наведаться к ней в гости. Сделаю все чин-чинарем, сегодня же заявлюсь к ней с кольцом, все как полагается. Встану на дно колено и позову обратно замуж. А ось теперь пойдет, пожила без своего принца Сахарного. Реб нау жизни без крепкой мужской поддержки и финансирования самое время ловить рыбу. А то, что она мне сказал на рынке, так она за всё ещё ответит. Не сразу, конечно, я терпелива, я подожду. Сначала женюсь, а вот потом предъявлю счёт. Она у меня за всё ответит по полной программе. Годами будет отвечать.